we're going to start now with astrocartographic synastry. Так мы начинаем тему астрокартографии синастрии. Uh beginning to astrocartographic synastry, you basically looking at the charts and maps for two people. Когда мы занимаемся синастрией в астрокартографии, мы смотрим на карты двух людей, как правило. Very often, when a couple come Очень часто бывает так, что когда ко мне на консультацию приходит пара, case where one of the partners is unhappy at the location where they are living. Обычно причиной обращения бывает, что один из партнеров из этой пары не доволен жизнью в том месте, где они живут. The is probably okay. А для другого партнера все может быть вполне замечательно. for person, probably on some difficult planetary lines. И это значит, как правило, что у того человека, у которого жизнь не складывается в этом месте, по этому месту проходит какие-то сложные, какие-то трудные линии. What try to do with astrocartography for two people? Что мы пытаемся сделать в астро картографии для работать двумя людьми одновременно? Is to find a location that is good for both of them. Наша задача это найти место для них, в котором и тому, и другому будет хорошо житься. Always, uh, get for two Не всегда мы делаем астрокартографию для двух людей. By У меня было за время моей практики два очень необычных, две очень необычных просьбы. Uh, Первое это была астрокартография для целой семьи. The mother, and four То есть это были не два человека, а мама, папа и четверо детей. Им нужно было найти место, в котором всем шестерым было бы хорошо. И, разумеется, вы можете себе представить, что такого результата достичь очень непросто. I on this for quite some time. <coughs> И я работал над этим запросом достаточно долго. И я И так и не смог найти ни одного места, в котором всем шестерым было бы хорошо. Это было в Канаде. Единственное место, которое я подобрала, это было в северной части Канады, где зимы очень холодные. Это была немецкая семья. And they speak much Они не очень-то хорошо говорят по-английски. So... When I found that when I found out this information, I didn't really think that it would help them. когда я нашел это место, то для начала поначалу мне показалось, что я не очень-то сильно помогу им таким советом. So I went to visit them. Я отправился на консультацию. Я пошел к ним домой. And I told them what I found out. Рассказал им о том, что я нашел и что это за место. And I told them. И сказал, что ну вот да, для вас, наверное, северная часть Канады будет лучше всего, что можно предложить. Time, so в то время не не отнеслись с особым энтузиазмом к моему совету. Mm -hmm. Что меня не удивило, честно сказать. But, uh, <laughs> later, Однако 6 месяцев спустя. Uh, I received a letter from the mother. Я получила от матери письмо. said made the decision to move to this location in Canada. Письмо гласило, что они приняли решение переехать именно в это место в Канаде. was speechless. Это меня просто лишило дара речи. you've got the to make their own Разумеется, все клиенты вольны принимать свои собственные решения. И они выяснилось, что они прислушались к моему совету и действительно решили переехать. А они сказали, что холодная погода их вовсе не испугала. И последние новости, которые я от них слышал, были положительными. Им действительно хорошо оказалось в Канаде. Это был единственный случай, когда мне пришлось работать с шестью гороскопами сразу. How long are they there now? Now. Сейчас уже пять лет. And, uh, and then I have another difficult, uh, И еще один сложный случай был у меня в практике. Это было две различные семьи. Они дружили. И хотели переехать в место, где тепло. И они будут счастливы. Это было 4 четыре, четыре городка, по соответственно. And they said to me, we can invite you to. uh It was somewhere in North Germany. We can invite you for the weekend. Uh They were living at a time in the Germany. <coughs> they German. were living, they were living near to uh, Memmingen in Germany, and they said I could visit them for the weekend to do this work. Понятно. Они жили uh, в В южной части Германии и они попросили меня приехать к ним на выходные для того, чтобы заняться этой работой. И заплатили за дорогу и за мое проживание в отеле. И кормили меня. И я посмотрел на эти четыре разных гороскопа, четыре астрокортографических карты. И решил, что лучшее место для них, для всех четверых, будет Юг, Южная Испания. This was good them because they were thinking of moving to Spain anyway. Это оказалось хорошей новостью для них, потому что они так уже рассматривали Испанию в качестве варианта. me this information. Но меня они в этом не признали. So, Но у них была огромная карта Испании, и когда я им сказал Южную Испания, они мне показали эту карту, и я понял, что они хорошо подготовились. then I was doing the следующий этап работы было сделать цикл картографии для каждого из четырёх. And using local space astrology mentioning И я использовала астрологию местности. И мне удалось найти город на юге Испании, который подходил для для всех четырех. And they moved И они тоже переехали. Через год после переезда они написали мне. And the best thing they ever did. И они этот приезд лучшее в жизни, что они совершили. happy that I could find this place for them. И они действительно были счастливы тому, что я нашел для них такое место прекрасное. kind of work the Но такого рода работа это исключение, конечно. It also to be quite a challenge. И это всякий раз это вызов. Normally you would just get husband and wife or boyfriend and girlfriend who want to relocate. Обычно вы работаете с мужем с супружеской парой или с девушкой молодым человеком, которые встречаются. how do we approach synastry in Ну и как же мы подходим к синастрии в астрокартографии? Now, my understanding synastry got different techniques that we can use. Uh, при работе с синастрией мы пользуемся разными техниками. We can Первое, естественно, что приходит на ум, это мы можем построить два отдельных гороскопа. Сейчас я остановлюсь для начала на нормальной синастре, на обычный.. So Как мы к этому будем подходить в обычной синастрии? Я решил взять в качестве примера гороскопа Симпсона и его жены Николь Браун. Итак, это натальный гороскоп от Джей Симпсона. Вы помните, что его, его автокартографическую карту мы рассматривали вчера. И мы помним, что Юпитер на ИЦ у него проходил неподалеку от Лос-Анджелеса. Что соответствует Юпитеру на ИЦ в карте в гороскопе рождения? So, Вопрос у вас Что This position of the Jupiter means uh, the possibility of the move probably. Сейчас, на данный момент, мы говорим о натальной астрологии, а не об астрокартографии. Мы начали с того, что если мы занимаемся синастрией, то первое, что мы делаем, это натальный гороскоп. Для того, чтобы... Обратите внимание на его взаимодействие с другими людьми, мы смотрим, естественно, на седьмой дом. Если там планеты, если есть, есть, то какие, что там на Куспиде. Смотрим положение управителя седьмого дома. Если вы пользуетесь современными методиками, это будет управителем будет Уран. В классической астрологии это будет Сатурн. Затем aspects of Venus makes the chart man. Для гороскопа для городского мужчины мы смотрим на аспекты Венеры. so idea how this person relates in relationships. И все это вместе дает вам представление о том, как этот человек складывает свои взаимоотношения с другим. In this case, Nicole Brown. А затем мы смотрим на гороскоп другого человека из пары. Это Николь Браун. And inside is Nicole Brown. Это совмещение гороскопа внутреннее кольцо это Николь Браун жена и внешнее кольцо это Симпсон. У нее луна uh, и лунный узел в седьмом доме. Дева на Куспиде седьмого, значит управитель седьмого дома Меркурий. И также на этих совмещенных гороскопах мы видим, какие планеты партнера попадают в какие дома. Мы можем увидеть, что луна от Джей Симпсона в 25 градусах 36 минутах рыб приходится на первый дом его жены. Все остальные планеты вы тоже можете рассмотреть подобным you also can look at in a similar way. The other method you can use in synastry is to look at the aspects between the other method use in synastry is to look at the aspects Along the top got the Brown. по горизонтали расположены планета Николь Браун. А по вертикали планета Симпсона. Мы видим, что Меркурий, э, Симпсона соединяется с Марсом Николь. the moon from conjunct the Neptune А Луна Николь в соединении с Нептуном от и Симсона. Today synastry, out the compatibility of two people. Синастрия показывает нам совместимость двух людей. Э, В астрокартографии I look at all this compatibility. Я вовсе не смотрю на совместимость, на сочетаемость людей. Если and двое приходят ко мне на консультацию и говорят, что они хотят вместе переехать куда-то. want to know about locations. А им нужно знать информацию о месте. They compatible Они уже достаточно знают о том, насколько они совместимы. Uh, если у них подобные вопросы возникали, бы, то они бы задали их мне me is look at the maps. Поэтому первое, что я делаю, когда ко мне приходит на консультацию пары, я смотрю на астрокартографические карты И И возможно я начинаю свое рассмотрение с, дву... с рассмотрения отдельно двух индивидуальных астрокартографических карт. И затем, разумеется, я делаю для каждого из них циклокартографическую карту. В Sinastri используются тоже разные техники. Первая техника, которая пользуется обычно для синастрических вопросов, это карта композит. Композитный гороскоп, это гороскоп, построенный на среднюю точку. между двумя Находится средние точки между двумя Солнцами, двух людей, двумя лунами. И так последовательно для каждых планет. So doing, uh, у нас получается фиктивный гороскоп. Такого положения планет на небе не было. Sometimes you can have the sun in with Mercury in composite chart. В композитной карте вполне может получиться, что Солнце в квинконсик к Меркурию, например. And can degrees apart. Тогда как в реальном расположении планет на небе расстояние между Солнцем и Меркурием не может превышать 28 градусов. Now, with the composite chart, there is a problem. How calculate the ascendant? Однако есть проблема с композитными картами, потому что непонятно, как вычислять асцендент. Используется для этого два, два метода. Первое, вы ищете среднюю точку между двумя МС. А затем смотрите таблицу домов. And you find out the latitude where the relationship is taking place. И находите ту широту, на которой имеют место эти отношения. То есть реальную широту, место, где живет пара. And then you read off the ascendant for the latitude. И выбираете асцендент для этой широты. But if one of the couple leaves somewhere else, and they are just dating. Normally, the people are together. mainly together is the location that we use. Обычно то место, где эти люди проводят большую часть времени, да, это именно та широта, которая сироту этого места я использую. If in two different locations, then you probably to do two different charts. Если же эта пара живет, каждый из них живет в, если они живут в разных городах, то лучше, наверное, сделать две отдельные карты. 24 degrees. Gemini. Здесь в этой карте у нас асцендент получался в 24 градусах Близнецов. Sun, the Mars, И мы видим, что и Солнце и Марс в соединении с асцендентом. This case according to where the location of the takes place. Но это положение будет изменяться в зависимости от того, в каком месте происходят отношения. Is... Недостаток этой техники заключается в том, Angeles, что вы можете жить в Лос-Анджелесе или в южной на юге Испании. На uh, выше 30 тридцать uh, широты Or, северной. И астроном будет оставаться все тем же, несмотря на то, в, в Лос-Анджелесе ли вы живете или на юге Испании. Для меня это как-то лишено смысла. Второй способ рассчитать асцендент композитной карты это рассчитать просто среднюю точку между двумя асцендентами И вот и вот этот гороскоп здесь Это <coughs> метод средних точек композитной we see that the is degrees Здесь мы видим, что асцендент попадает в ноль градусов Близнецов. a difference the И разница между двумя асцендентами 24 градуса. a big difference. И это действительно большая разница. Now the problem with the composite chart. Problem with composite charts. Заключается в том, что невозможно построить для них астрокартографию. Просто потому, что положение планет не не Now, Существует однако другой тип э, карты партнерских отношений, который называется картой отношений, гороскопом отношений. Также известно под названием Карта Дэвисона. Is in space and time. Здесь средние точки вы находите и по времени, и по месту. So you the the two birth dates. То есть вы ищете среднюю точку между двумя данными рождения. и середина между двумя временами рождения. Среднюю точку между двумя широтами. И две средние точки для uh, долготы широт, для долготы. And when you do that for and Brown, you get this Вот какова карта взаимоотношений для Симпсона и Николь Браун. Это уже получается реальная карта. Просчитанная на 13 июня 1953 года. Right Время получается 8 часов 33, 34 примерно минуты. По Гринвичу. И средняя точка между двумя uh, местами рождения попадает на широту 43 градуса 49 40, минут 45 секунд северной широты 56 и 56 градусов 52 минуты 33 секунды западной долготы. We ascendant? Of MC. Uh, mc у нас uh, в нуле градусов 56, 56 минутах, M на рыб. Асцендент uh, uh, 27 градусов, 45 минут близнецов. И я думаю, что это хороший гороскоп для того, чтобы им пользоваться. The calculation is not quite correct. I need to come to the blackboard to Это вычисление не совсем точное. the first way of calculating. Сейчас я вам покажу, как вычислять карту взаимоотношений. where you take the two midpoints between the Итак, первое, что вы делаете это ищете среднюю точку середину между двумя широтами. Итак, широта рождения первого человека и широта рождения второго человека. Вы находите между ними середину. Understanding longitude person То же самое для долготы. Середина между показателем долготы одного партнера и другого. Now, Simpson and Nicole Brown, there is a problem with this method. В случае с О. Симпсоном и его женой Николь Браун. С этой, с этой методикой возникает сложность какая-то. Uh, вот перед вами земля, и Германия на ней расположена, к примеру, вот здесь. And was and the А Сан-Франциско, где родился? Отже, вот здесь. Когда мы делаем эти вычисления, нам нужно найти среднюю точку между двумя между двумя широтами и долготами. И мы должны помнить, что земля у нас круглая. Plane, и если um, вы на самолете полетите из Германии в Сан-Франциско, like вы можете проделать вот такой путь. Это самое короткое расстояние между so Германией и Сан-Франциско. Вы будете пролетать над Англией, Исландией, Канадой до тех пор, пока не прилетите в Сан-Франциско, Калифорнию И подлинная средняя точка находится где-то вдоль этой дуги Darmstadt in Germany with and San Francisco O.J. Simpson is the midpoint of this arc. от Дармштата, где родилась Николь Браун, до Сан-Франциско, где родился О.Дж. Симпсон, находится посередине этой дуги. Is there a couple on the правильно делать вычисления the and то результат у вас будет абсолютно иным нежели вы буквально возьмете среднюю точку между по, -по прямой отложенную to... между дарбштаом и сан-франциско Лучший способ этого воочию себе представить, это поработать с глобусом дома. И попутешествовать по глобусу из Германии в Сан-Франциско и обратно. Найти самое короткое расстояние между двумя этими точками. Нет. probably one or two. Oh, still Sorry? Still one or two? Yes. к сожалению, далеко не все астрологические программы рассчитывают вот эту точную среднюю точку. one in English WinStar. Единственная программа, которую я видел в англоязычном мире, это WinStar. From Программа Matrix. But unfortunately, their calculation is wrong. <laughs> но к сожалению расчеты там не верны я говорил им еще в 1998 году на конференции астрологической что э, средняя точка сферическая которую они э, выдают э, рассчитана неправильно So me, "Fine, we'll get this changed for the next version. Э, ну, я хорошо. мы сделаем все необходимые изменения в следующей версии. And the still wrong. Да, сегодняшнего дня ошибка ещё сохраняется. 6 years later. Прошло уже 6 лет. The program that I use to calculate this spherical midpoint chart. relationship chart for OJ Simpson and Nicole Brown is a German program called которую я использовал для того, чтобы рассчитать среднюю точку сферическую между гороскопами. Николь Браун и О Джей Симпсона это немецкая программа, которая называется вот chart, Гермес, наверное. Гермес, наверное. и when we do it around the surface. Обратите внимание на широту. Теперь это получилось широта шестьдесят шесть градусов девять минут северной широты. And the was А в простой Если средняя точка рассчитывалась по прямой, по горизонтали, то широта была 43, по-моему 43-49, да 23 градуса разница А долгота здесь 69 градусов западной долготы, 29 минут А в предыдущей было 56 градусов западной долготы. So the previous chart was not correct, right? It's not correct. But programs take the simple midpoint. да, она действительно не верна, но вот астрологические программы, рассчитывая подобные гороскопы, они берут именно Простую, среднюю точку, не сферическую. В данной гороскопе асцендент у нас оказывается 22 градуса Рака. Теперь у нас Уран попадает на асцендент. В другом гороскопе у нас было Солнце и Марс. The curious thing is that the and the explains the as well as the So the question is, which chart Итак, вопрос, который мы можем себе резонно задать, какой же гороскоп использовать? important to get the right Когда мы говорим об углах. Этот вопрос становится, потому что углы для нас наиболее важные, показатели. Этот вопрос становится насущным. Only when the two are born on Такого рода проблема возникает, когда два партнера родились на разных континентах. got he was born on the American continent. В данном случае именно так и произошло. От Джей Симпсон родился в Америке, а Николь Браун в Европе. So разумеется, the distance between the two locations is very large. расстояние между двумя местами очень большое. If got one person born in Moscow. Если один человек родился в Москве, а другой в Петербурге, То никакой большой разницы между двумя гороскопами отношения не будет у вас. When the difference start what what kind of the distance start the difference? kilometers notice some difference. Если расстояние между двумя городами больше тысячи километров, разница уже чувствуется. Now, what we can do with the relationship charts? Что мы можем делать с гороскопом взаимоотношений? We an map. Для такого гороскопа мы можем построить астрокартографическую карту. Because что we need нам the для map. карты, это дата рождения и время рождения. The latitude and longitude is is not interesting because we can examine any location on the map. Широта и долгота не важна для нас в астрокартографии, потому что мы исследуем любое место в мире. So we can now draw an map the relationship chart of O.J. and Итак, мы сейчас строим Our cartographic map for Nathanael Odge Simpson and Paul Brown. So, that's the the first chart with the midpoint in space. We had a latitude 43 degrees north and 56 degrees west. So, it was the first chart with the not not the spherical one, but another one. Эта астрокартография построена на первый гороскоп, там, где широта была 43 градуса, 49 минут, по-моему, с чем-то там. -то. Эта точка находится где-то в Атлантическом океане. Now, on together, not at this point. Uh, но это не значит, что им нужно встречаться именно в этой точке. maybe we can arrange the pilot to fly at this point может конечно они договорятся с пилотом самолета и он будет пролетать именно над этот нужный для встречи точки но в целом подобного рода Гороскопы мне не кажется убедительным, потому что мне непонятно, почему нужно брать за точку отсчета за точку первой встречи какое-то место, находящееся посреди океана. Now, is, is got, uh, а если мы возьмем uh, в рассмотрении второй гороскоп, то у нас точка средняя попадает вообще на 66 ую широту северную. И 69 градусов э, западной долготы. Это будет где-то на севере Канады. Now, Eskimo, Если они не с это трудно себе представить, как вообще два человека могут встретиться в этой точке. Again, И вновь почему именно зачем нам нужно именно эту точку использовать как стартовую точку для отношений для меня это лишено смысла the chart. И, исследуя, э, эту тему исследуя карты отношений me, I wanted to find a location on this astero photography map that meant something я пришел к выводу, что самое важное для меня найти в астрокартографической карте то место, в котором действительно что-то происходит. So I don't know why other think of it. И ответ на этот вопрос очень прост. И мне непонятно, почему другие астрологи об этом не задумывают. И Место, которое я использую для построения карты взаимоотношений, это то место реальное, где эти два человека впервые встретились. The two meet is the birth of this Потому что то место, где встретились два человека, является местом рождения их отношений. And О'Джейс Тимпсон и Николь Браун встретились на бейсбольном матче в Лос-Анджелесе. So Поэтому для меня логически гораздо более оправданно просчитать карту взаимоотношений на Лос-Анджелес на реальное место их первой встречи. Now, Relationship. И когда мы рассматриваем астрокартографическую карту отношений Оджи от Симпсона и Николь Браун, место первой встречи оказывается для них местом, где они живут на тот момент. See in Los there is a line и мы видим, что по Лос-Анджелесу проходит линия Марса на ай точно по Лос-Анджелесу so Не исключено, что если бы Николь uh, и О-Джей переехали бы куда-то из Лос-Анджелеса в другое место, их отношения не были бы столь бурными Neighbors said very often they heard them They had disagreements with each other, very loud disagreements. Соседи рассказывают, что они довольно часто бурно ссорились, и крики этих ссор были довольно частым явлением в их жизни. say, for example, to New York or Washington, если бы им пришло в голову переехать в Нью-Йорк или Вашингтон, то они бы жили на линии Юпитера своих взаимоотношений so поэтому карту отношений можно использовать как третью карту рассматривая партнерские отношения можно Можно сделать также циклокартографию для отношений, используя эту карту отношений. Можно сделать солнечное возвращение. Можно сделать прогрессии солнечной дуги. И я обнаружил для себя, что карта отношений очень эффективна, очень. И я делаю прогнозы, используя карту отношений. Now, since moving to Germany, I тому, that the relationship chart is more important. астрологи используют только карту композит. Немцы используют more отношений. the chart the relationship chart now that I've seen that the relationship chart works in astrocartography, I also use the relationship chart. И теперь когда я увидел, как в астрокартографии хорошо работает карта отношений, я тоже больше склоняюсь к использованию карты отношений. a very interesting article in magazine Meridian. в журнале под названием Меридиан один немецкий астролог написал очень интересную статью. She the difference between the composite chart and the relationship chart. Это это была дама. Она объяснила разницу между картой композита и картой отношений. And she said the composite chart explains how the two people come together. А по ее словам, карта композит объясняет как Как встретились два человека, как они нашли друг друга? А карта отношений описывает, как будут строиться их отношения. И мне показался эта мысль очень интересной. Я попробовал сам. Поработать вот. имеет в виду, и действительно это работает. So I found of the very это определение разницы мне показалось очень точным, очень интересным. May... We'll Давайте сейчас посмотрим на другие отношения. You the in in 1998 with Вы должно быть еще помните скандал в Америке, разбравшийся с президентом Клинтоном. И его отношения с Моникой Леви Как я фамилия Левин В Левинске. И как он почти не расстался с президентским местом благодаря этой даме. Она родилась самсамцам. А Что мне показалось интересным в ее астрокартографической карте. Венера на МЦ проходит у нее по Вашингтону. relationship и указывает на отношения с Биллом Клинтоном. Venus on C. What? The Yeah, but Washington is more to the east than the line is. то есть Вашингтон ворбис ещё от линии вемирнанца. It's just normal relationship chart Bill Clinton and Monica Lewinsky. Итак, это карта взаимоотношений Билла Клинтона и Моники Моники Левински. got a very Unusual way to interpret a relationship chart. астрологов есть очень необычный способ интерпретировать карту отношений. Я недавно something I've never read about before. подобного не I, и не I, What astrologers in Germany do, they say that the ascendant in a relationship chart is the older person. Они считают, что асцендент в карте отношений это более старший партнер. And the descendant is the younger person in the relationship. А десцендент описывает более молодого партнера. So in this chart, we can say the first house with Libra on the ascendant and Venus ruler is still changing. Так что для данного гороскопа первый дом с Венерой, с весами на асценденте и Венерой Управительницей это будет олицетворять Билла Клинтона. А Моника Левински, более молодой партнер в этих отношениях, будет Овном, Седьмым Домом и Марсом. Что нужно делать? Нужно брать управителя первого дома и управителя седьмого дома. Итак, Билл Клинтон в этом гороскопе – это Венера, а Моника Левинский – Марс. А затем мы пользуемся некоторыми хорарными техниками для интерпретации этого гороскопа. You can say that Venus and Mars make a conjunction. Можно сказать, что Венера с Марсом здесь в соединении. But not able to do so because Saturn is in the way. Могли бы быть соединение, но Сатурн стрял между ними. coming partnership. Что мешает им соединиться в отношениях? very interesting. Что в данном случае, мне кажется, очень интересно. that также Venus is the ruler of the eighth house. видим, что Венера у анце восьмого дома. the 2 house the 7 второго дома до седьмого. do with money house? Таким образом, Венера будет управляющей дома денег Моники Левински. So then she's chart rules the fourth and fifth house for Bill Сатурн в этом гороскопе управляет четвертым и пятым домом Билла Клинтона, Lewinsky, и десятым, 11 одиннадцатым домом для Моники Левински, если мы начинаем отсчет от седьмого. Как я уже упоминала, это очень интересный способ интерпретации карты отношений. А теперь посмотрите на астрокартографическую карту отношений Билла Клинтона и Моники Левински. Нам нужен Вашингтон, потому что именно в Вашингтоне развиваются их отношения. There is the sun on the Мы видим, что солнце на IC. And we have the this line here goes down and then up. линия Нептуна. down. actually Вот здесь. Будьте внимательны, проследите линию Нептуна год из левого края распечатки итак это две линии солнца на ИЦ и Нептуна на асценденте было достаточно путаницы вокруг этих отношений когда впервые известие о них было обнародовано Nobody really knew at this time if there was anything between the two or not. Никто на тот момент не понимал толком были ли какие-то отношения между этими двумя людьми или нет. This was 1998, and this first became public in January 1998. Это был 98 год и впервые опубликованные какие-то сведения на эту тему были в январе 98 года. In July 1998 I was at a an astrology conference in Florida. В июле 98 года я был на астрологической конференции во Флориде. I was talking about astrophotography and relationships. И читал лекцию об астрокартографии и отношениях. So obviously this was a perfect time to look at the и это было замечательное время для того чтобы рассмотреть отношения билла Клинтона с Моникой Левински что я решил сделать я мы рассчитал циклокартографическую карту для этих для этих отношений Date 21st of January 1998. 21 января 1998. год это была дата первой публикации каких-то сведений на тему их отношений when it first became public. This was вы видите цикл картографический уран вот здесь а вашингтон вот здесь к сожалению он не поместился на эту карту когда я увидел эту цикл картографическую карту Я решил проверить, когда же этот цикл «Картографический уран» достигнет Вашингтона. It would reach in 1998. И увидел, что это случится в августе 98 -го года. It would stay until 1998. И будет находиться в орбусе с Вашингтоном до декабря 98 -го года. И на этой астрологической конференции во Флориде I predicted that there would be some unexpected developments. Я предсказал, что в августе нас ждут непредвиденные какие-то непредвиденные развитие событий. То есть я базировался на циклокартографическом уране, который к августу должен был подойти к точному точно к Вашингтону. Я также предсказал, что самое критичное время для Билла Клинтона будет в декабрь. И мой, мой прогноз сбылся. И действительно в августе 99 98 года There were unexpected случились непредвиденные обстоятельства, непредвиденное развитие. for Monica Lewinsky came into the picture. В этой истории это было то самое время, когда знаменитое голубое платье Моники Левински стало фигурировать в средствах массовой информации в деле. And afterwards had a relationship with Monica Lewinsky. И вскоре после этого Биллу Клинтону пришлось признаться, что да, у него были отношения с Моникой Левински. А затем было назначено расследование этого дела. И было проведено голосование в Конгрессе. И все это имело место в декабре, в конце декабря. And Bill И Билл Клинтон с трудом пережил это голосование в Конгрессе. Поэтому этот циклокартографический уран, проходящий по Вашингтону, разыгрался в почти безупречном по сценарию. Это было также подтверждение того, что время рождения Билла Клинтона в 8.51 было верным. Sure of time Потому что американские астрологи не были уверены в том, что время рождения у него верно указано. No. В книге я э, рассматриваю также пример Чарльза и Дианы. And... The дата, that they announced their separation. The date карте they announced their момент The date that they announced their separation. The date that The date that they announced that The я могу вам дать множество примеров карт взаимоотношений. Но я думаю, что того, что мы рассмотрели, уже достаточно для того, чтобы вы сделали вывод о том, что это очень интересный для использования метод. So, the, the, when I do for people, Когда я делаю гороскопы взаимоотношений для людей, А. Я использую астрокартографию для партнера А. The Астрокартографию для партнера Б. И карту взаимоотношений. Now a chart. И я не буду трактовать отношения, не построив гороскоп отношений. Now, if got Если вы работаете с солофайем. You can calculate a relationship chart. Вы можете просчитать карту отношений. one click the got the relationship map. И с помощью одного одного клика на кнопочку вы можете получить астро картографическую карту взаимоотношений. for me, this map is calculated very quickly. Для меня это это расчеты оказываются очень быстрыми. Now another chart that you can, I I only use that between uh, husband and wife, the relationship chart. I won't use it between child A and father, and child A and mother, who has just too many charts. Uh, я забыла упомянуть, что эту карту отношений я использую только между мужем и женой или между партнерами. разнополными. К примеру, если я рассматриваю родителей и детей, я не делаю этой карты. Иначе будет просто слишком много гороскопов разных. Chart that you can use for другой гороскоп, который можно использовать в астропортографии, for the time that two get это гороскоп на время свадьбы. Да, сейчас вам вопрос. Хотела бы прояснить вопрос относительно, или начало в первый раз, например, в Москве. about the charge for the first meeting. to that. Я потом это didn't. The question yet. Okay, I'll, I'll explain. I'll listen to the question. Я выслушаю ваш вопрос, но он просто попозже собирается про комментировать и так далее. В что может быть момент первой встречи и момент начала разными, да. The question is about the fact that sometimes and. Quite often it happens when the first meeting is taking place somewhere in the world in this particular time, but the true relationships began, say, 10 years later somewhere else. What, what are you doing uh, in these cases? I'll ask that question in a few minutes. Uh, like I said, there's, there's another chart we can use that's for the wedding chart. Как я уже только что сказала, еще один вариант карты, который мы можем использовать, это гороскоп uh, свадьбы. This mean ceremony? Yeah, this okay. is, well, this is, okay. this is, this is, this is for the time when They are officially тот pronounced husband and wife. момент, когда официально объявляется, мужем и женой люди. So for the civil marriages it doesn't work. For the marriages without the ceremony doesn't work. If they get married in register office or married in church when they are pronounced, husband and wife, this is the time to use. But if they are living together all their lives, but without no, no ceremony, no, we cannot use it. No, yeah. So, um, now the example I have featured in the Prince Charles and Diana, uh, this was shown live on British television. Дает нам точное время церемонии, потому что была прямая трансляция по британскому телевидению. Uh, и на самом деле даже был государственный прай... uh, государственный выходной во время их свадьбы так что все астрологи получили возможность работать в точное время бракосочетания. as far as i can remember В обычные случаи, это когда пара вам говорят, говорит, но это было где-то 10 минут десятого, насколько я помню. Так что зачастую вы не можете быть точно уверенными в том, что время у вас you точное. Uh, Там что доста достаточно uh, разницы в 4 минуты. чтобы получилось расхождение в один градус в цикле картографии когда я женился часы были у меня на руке и я точно знаю когда нас объявили мужем и женой не Eye, Я спрашиваю, ты смотрел мне на жену, а она часы в этот момент. Это <laughs> одним глазом на жену, прикинь, на часы. <laughs> Астрологи, как вы знаете, сумасшедшие, делают всякие безумные вещи. Само астрология с её special video camera with a time. Мне на то Да, это тоже возможно. Now. When I draw an map of wedding chart. Итак, когда я построил астрокартографическую карту брачной церемонии. Normally, I will not use this chart on own about the relationship. Когда я строю такую карту брака я обычно ее саму по себе не использую для трактовки взаимоотношений. For me, more important are the two individual maps. Потому что две индивидуальные астрокатографические карты и карта взаимоотношений для меня, я считаю их более важными. Birth, Но, к примеру, если один из партнеров не знает своего точного времени рождения, you, you вам не удастся построить астрокатографическую карту для этого человека. no guarantee that you can do rectification. И нет никакой гарантии, что вам удастся сделать точно rectification. So an map for one of the people, если вы не можете построить астро картографическую карту для одного из людей, it means a relationship map. Это означает, что вы не сможете построить карту взаимоотношений. For relationship map, need. to accurate times birth people. потому что для построения карты взаимоотношений вам нужно два точных времени рождения двух два точных дат рождения двух людей. If you can't do the relationship map, I then use Map. И в тех случаях, когда нет уверенности в, э, во времени и, соответственно, невозможно построить карту взаимоотношений, мы используем карту браксочетания. Но опять нужно быть очень внимательным, занимаясь циклокартографией. Другой гороскоп, который можно использовать, people in person for the first time. Это гороскоп первой встречи. Реально. number of consultations for partnerships. из того числа консультаций, которые я сделал для отношений. People remember the date they first met each other. Я понял, что люди обычно помнят дату первой встречи. The Но, как правило, не помнят точного времени. Лучшее, что они могут это э, приблизить, сказать, ну, вот где-то около того там. Partners, <laughs> Если только один из партнеров не астролог, то у вас мало шансов узнать точное время первой встречи. And it could well be that you know this person for a long time. И очень часто бывает так, что вы обращаете внимание на человека в течение какого-то времени. Но не встречаетесь. Uh, может быть, вы как-то связаны друг с другом. Maybe been or может быть, вы переписываетесь, может быть, вы участвуете в чате по интернету. И вы какое-то время знаете о существовании такого-то человека и, наконец, решаете, что вам ну, пора бы встретиться. Да. Дата начала отношений, оказывается, дата физической первой встречи. А карта-композит, может быть, более подробно пишет нам, как вы uh, пришли к этому, как вы, как вы нашли друг друга. Когда я впервые встретила свою жену, Она на полтора часа опоздала на наше свидание. When she arrived, Когда она пришла, the first thing I did at первое, что я сделал, посмотрел на часы. Что вы еще можете ждать от астролога? Late she was. Она увидев этот жест, решила, что я дико разозлился, поскольку и смотрю на часы, чтобы указать, ей, насколько она опоздала. Because she now knows the reason why my watch sometimes has priority over other things. Uh like night when my daughter was born. <coughs> I put on the teletext the night before. The teletext, this is information, written information on the TV. Okay. What what did you do with the teletext? Yes, I set my watch to the exact with the А когда должна была родиться наша дочка, я по телевидению специально выверил свои часы с точностью до секунды, их выскочил, чтобы не ошибиться. I timed my daughter's birth to the second. Поэтому да, время рождения дочери я записал до секунды точно. And on the birth certificate, the nurse wrote. 17:57. Все first. рождения, сестра написала 17:57. I the nurse said no, 17:56 and seconds. Я с ней спорил, сказал, что нет, 17:56 и 8 секунд. Вот просто это 2 seconds, Она, конечно, меня не поняла. Well, for me, for me <laughs> для меня это была большая разница. Не, но uh, мне не удалось ее переубедить, так что в сертификате осталось 17 А, uh, uh, Но я записал точное время рождения, и именно это время использую для гороскопа. для гороскопа. Так что некоторые события засекаются точно до секунды. Только только только астролог может этим заниматься, естественно. Like say the first meeting normally А, no. Because the people don't know И как вы понимаете, обычно карты первой встречи невозможно использовать вас в астропортографии, потому что редко когда помнят время люди. А дату они могут помнить достаточно точно. Но обычная процедура это когда один из партнеров говорит я думаю, что это было 7 часов вечера. Нет, 8 часов вечера. То есть, редко, когда удается точное время получить. So, so Какие-нибудь вопросы на данном этапе возникли по астрологии взаимоотношений? <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Did I understand correctly? For example, I first met the person in the first grade at school, when I yeah. first came to school. Yeah. And it was our first physical meeting. Yeah. But our relationships started when we both were both 20 years old and three years Uh, ago, we finished, graduated from the school. 20 years later? Yeah. Mm. Mm. Would the chart for the first meeting be the 1st of September of the first grade mm. at school? Mm. And the chart of relationships would be the chart built for 20 years? Mm. Later. know the time for both events? А время для и того и другого события вы помните? No, this is just an example. for example. you could probably try both and see which one works. Он предлагает попробовать и то, и другое, и посмотреть, какой из них работает. It's very difficult to say because when you meet a person for the first time, is it just a friendship? Это очень сложно сказать, потому что первые когда вы встретились реально, это была просто дружба или вообще ничего не было, да? That's why I was asking this question. Because it happens when you know the person but you don't have any relationships with each other. what you could probably look at is when you first meet На что можно посмотреть, когда вы впервые встречаетесь? Вы строите гороскопы, потом so building the chart for the first meeting and then вы строите гороскоп на момент первой встречи реальный, а потом смотрите, какие прогрессии и транзиты задействованы через 20 лет, когда у вас начинают романтические отношения. Да. А затем делайте второй гороскоп на второй момент встречи. И смотри, смотрите, какой из гороскопов лучше описывает происходящее. Если первый гороскоп будет описывать просто дружбу, если первый гороскоп будет описывать просто дружбу, А второй гороскоп будет описывать более романтическую сторону этих отношений. Well Тогда вполне возможно, что второй будет более важным. Example, К примеру, давайте возьмем двух человек, которые женаты. У них есть карта бракосочетания. А потом они решают развестись. И, может быть, через несколько лет они вновь женятся. Case, В этом случае карта второго брака будет той картой, которую нужно использовать. Потому что первая карта сочетание закончилась с разводом. So Так что существует масса возможностей. С чем она не лопащая получается? Но <решит> если Тогда, наверное, надо использовать карту не свадебных отношений. If they decided to do the official ceremony of the marriage when they both have when they have their adult children, for example, what chart should we use for? When you have adult children. Yeah, there are a certain amount of uh, couples who are living with each other all their lives, and then later in their lives they decided to do the official ceremony for their This is for something when, when they are officially married, even though they've been living together for many years. Yes. So, still are using the official ceremony chart for them. No matter how long it some people live together, years before married. Но он говорит, что все равно карта в Белгостане будет в моментах официальной регистрации, неважно сколько лет они там до этого жили вместе. Under such circumstances, you can only use the relationship chart and maybe the first meeting chart. Не все зависит от обстоятельств. В некоторых обстоятельствах важно использовать карту взаимоотношений и карту первой встречи. Но so no, обычно, когда я занимаюсь астрокартографией для двух людей, I find that the two maps Я Мне кажется, что две отдельных астрокартографические карты и карта отношений достаточно вполне для описания того, что между ними происходит. Unless it's, unless it's self in the а если только вы сами не вовлечены в эти отношения, о которых идет речь. I don't think great to start looking at wedding charts first meeting То есть, если речь идет не о ваших собственных отношениях, у вас как правило, не будет никакой веской причины смотреть карты официального регистрации, карты первой встречи, там и так далее, и все дополнительные. the time to do all this work Потому что делать всю эту огромную работу для каждого клиента просто невозможно. questions about the какие вопросы хотим честь ещё на данный момент? Вопрос как-то не So he's repeating his question: If uh, the case of the second marriage of the same two persons mm. is taken, is taken into account, and you're building the horoscope for the second official ceremony, and it doesn't work, what shall you do? You can't do anything, can you? you know, they got married at the wrong time. They should have come to you to, <laughs> they should have come to you to find the best time to get married. А ничего нельзя сделать в случае, если гороскоп второго брака не работает, просто значит они поженились второй раз в неправильное время, им нужно было прийти к вам и узнать, когда, когда делать церемонию. Но плохой гороскоп брака не означает, что чего-то не будет происходить в жизни. Этих людей. Потому что в данном случае Дэвид фокусируется. Мы речь идет о месте, да? Наша цель это найти нужное место. If, if Если, к примеру, ко мне приходит клиент, и я вижу, что гороскоп его брака ужасен, я не скажу ему, о господи, ну и времечко вы выбрали для того, что в жизни. Я буду ему говорить только о местах. который для него подходит или не Now, подходит. Them, Если они плохо уживаются друг с другом, это не моя проблема. Я могу им помочь только найти наиболее подходящее место для жизни. start using И вот в чем разница, когда вы начинаете работать с астрокартографией? You concentrate on one thing, and that is locations for Мы фокусируетесь просто на определенной грани, и этой темой является местоположение, какое-то то или иное место для подходящих для клиентов. Okay, you can't help seeing things like one person's Saturn makes a square with the person's Moon. И, конечно, вы не можете пропустить так, таких факторов, как, например, Сатурн одного из партнеров в квадрате к Луне другого. You can, you can see straight away that between these two people, there's some kind of emotional difficulties. И сразу вы можете заметить, что между этими двумя людьми эмоциональные сложности существуют. It's difficult to express the feelings to each other. Им трудно выражать свои чувства друг к другу. I don't say this to the этом But Даже если я вижу, это прекрасно. Но я на своем месте нахожусь не для того, чтобы судить их отношения. But I'm not there не за the relationship. спросить у меня, насколько они совместимы. Они приходят за тем, чтобы узнать, в каком месте relationship. But to to to So, unless the client asks you about the relationship. Поэтому, если клиент не задает вам вопросов о своих отношениях, talk about it. Вы не говорите о них ничего. any questions that you've got? Какие нибудь вопросы у вас есть? просто место хорошее, the the at If the chart of relationships, the astro-cartography map of relationships, mm -hmm. shows the perfect place for both partners, but the individual astro-cartography chart shows that this place is not really good for one of them, what's, what's your preference, what's the privilege here? I would In as order priority, I would look at the two individual maps. Порядок приоритетов такой: сначала рассматривает две индивидуальные карты, а потом уже карта отношений. Now, when you start to use three different maps. Когда вы начинаете рассматривать три разных карты? вполне possible for the two involved to find a good location. что для двух людей, вы находите одно какое-то место, которое хорошо, Matt, kind of но карта взаимоотношений показывают, что в этом месте у них будут сложности. В таких обстоятельствах очень трудно бывает принять решение, подходит ли это место для них или нет. are Поэтому вы должны уже полагаться на собственные суждения. какие нужно рассматривать, какие планеты включены в этом месте. Will the combined work more positive than negative? будут ли взаимные влияния планет больше склоняться к позитивному развитию или к негативному? That's locations И самыми лучшими местами, разумеется, будут те места, в которых каждая отдельная индивидуальная карта и карта отношений будет показывать позитивные результаты. Тогда вы точно будете уверены, что это отличное место. что там человек и порядок карты По-моему, он просто строил индивидуальные гороскопы. The question is about the family of six, hmm. which is the priority order, and did you consider the relationships chart for? for okay, the with family? this family of six. So, me, for me, with this family of the most important were the mother and the father's match. Самыми важными для меня были, естественно, городскопы родителей, отца и матери. И я рассматривал карту взаимоотношений между отцом, между матью и отцом. И мне повезло в этом примере, потому что то место в Канаде, которое я нашел, в карте отношений там не было вообще никаких линий. And then I looked at the the children's maps. А затем уже я стал рассматривать гороскопы детей, то есть не гороскопы, а астрокартографические карты. And I was fortunate with the children that they didn't have anything major negative И я могу сказать, что мне также повезло, потому что никаких особых негативных влияний для детей в этом месте не было. Я нашел и другие места тоже, которые были хороши примерно для четырех из шестерых, really вот и очень сложными для двух детей. You know, so I, I И я говорю об этом, как правило, клиентов. Так в этом случае я сказал, что вот в этом месте, вот этому ребенку, этому ребенку будет плохо, а всем остальным будет отлично. everyone. И я уверен, что вы согласитесь, что если вы рассматриваете шесть отдельных карт, плюс еще карту отношений, всего семь и найти место, в котором все будет прекрасно во всех картах, достаточно сложно. В этом конкретном случае, несмотря на то, что я нашел хорошее место для целой семьи, У двух детей были сложности в циклокартографических две какие-то планеты были сложными в напряженных аспектах в циклокартографии. Но это было что-то, чего избежать было невозможно просто. <просу> Потому что невозможно, чтобы и астрокартография, и и циклокартография, все было превосходно. You know, so the... it, it это была циклокартография, построенная на тот момент, когда они раздумывали о переезде. the problem is when these two children got over the difficult time maybe difficult time и проблема могла могла заключаться еще и в том, что сейчас у этих двух детей может быть сложное время в этом месте, а через какое-то время после переезда у других So when you do this kind of consultation family, they got to expect along the way there's going to be some difficulties Когда вы делаете такого рода консультативную работу для семьи, то и вы, и они должны прекрасно понимать, что на протяжении времени могут встречаться те или иные сложности у кого-то из них. Но когда вы предоставляете эту информацию своим клиентам, это их право принимать решение, что они делают в этом случае. Но как я уже сказала, это был единственный раз, когда я делала картографическую работу для семьи из шести человек. Like mm -hmm. И может быть, там несколько лет, за несколько лет до этого я бы и представить себе не мог, что мне придется это делать. Если вы сталкиваетесь с to do astrocartographic или for человек просят вас делать then работу для них, тогда вы должны позаботиться о себе и устроить так, чтобы Then you have to времени для того, чтобы time to examine all the maps. этим клиентам have to allow to the It is possible you can't find any location. It is possible you подготовку. Также возможно, что вы не найдете ни одного места, которое бы прекрасно подходило для всех. Это значит, что им придется... possible you find any location. Принять тот факт, что одному или двум из них будет на этом месте не так уж и здорово. So, Еще какие-нибудь вопросы?